Прочитав на следующее утро в газете «Патриот энд Clarion юмористический отчет о происшествии, Филипп еще яснее увидел, как безнадежна всякая попытка добиться справедливости в борьбе с железной дорогой. Несмотря на все это, совесть продолжала мучить Филиппа и твердить ему, что он обязан передать дело в суд, даже если наверняка его проиграет. Он считал, что не он сам, никто кто-либо другой, не имеет права прислушиваться к голосу своих чувств, когда у него на глазах попирают законы Родин. Он полагал, что в подобных случаях долг каждого гражданина отложить личные дела и посвятить все свое время и силы тому, чтобы добиться примерного наказания нарушителей закона. Он знал, что ни в какой стране невозможно установить порядок, если все ее граждане до единого не будут свято помнить, что они должны сами стоять на страже закона и что судейские чиновники – лишь орудие его выполнения. В конечном счете, Филипп вынужден был признать, что он – плохой гражданин. Ничуть не лучше остальных, что в нем гнездится свойственное его времени, отсутствие чувства долга и безразличие ко всему, что не касается лично его. Из-за этого приключения Филипп добрался до Иллиона только на следующее утро на рассвете. Заспанный и угрюмый он сошел с попутного поезда и огляделся. Иллион приютился в тесной горной долине, по которой протекала быстрая река. Весь поселок состоял из дощатой железнодорожной платформы, на которой Филипп стоял в эту минуту деревянного наполовину выкрашенного дома с грязной верандой по фасаду, Крыши над верандой почему-то не было. И с вывеской на покосившемся шесте. Надпись на вывеске гласила «Гостиница П. Дузенгеймер». Ниже по течению реки расположилась лесопилка, кузница, лавка и несколько некрашенных домов из тесанных брёвен. Когда Филипп подошел к гостинице, ему показалось, что на веранде притаился какой-то дикий зверь. Зверь, однако, не шевелился и при ближайшем рассмотрении оказался всего-навсего набитым соломой чучелом. Вместо приветливого швейцара у порога трактира гостей встречали останки огромного барса, убитого неподалеку от Элеона, несколько недель тому назад. Постучав кулаком в дверь и ожидая, когда ему откроют, Филипп с любопытством разглядывал свирепую пасть и мощные изогнутые лапы зверя. — Подождите минутка, я только надену мои штаны. Раздался голос из окна, и скоро хозяин гостиницы, громко зевая, открыл Филиппу дверь. — Морген, я не слышал сегодня поезд. Ребята вчера толка не давали мне спать. Сохотить, пожалуйста. Хозяин провел Филиппа в грязный бар, в небольшую комнату, посреди которой в длинном низком ящике с песком была установлена печурка, специально для любителей плеваться. Дальний конец комнаты был занят стойкой бара, простым деревянным прилавком, а за ним возвышался застекленный шкафчик, за дверцами которого виднелся скромный набор бутылок с озвученными надписями на ярлыках. В углу стоял умывальник. На стенах висели яркие, желтые с черным, афиши бродящего цирка, изображающие акробатов, распростершихся в прыжке лошадей, нимфоподобных женщин в райских одеждах, которые ловко балансировали на неоседланных, бешено скачущих конях и одновременно посылали зрителям воздушные поцелуи. Поскольку Филипп не спросил себе комнаты, ему предложили умыться у грязного умывальника, что потребовало гораздо меньшей ловкости, чем последующее вытирание ибо болтавшееся над раковиной полотенце выглядело примерно так же, как сам умывальник, и вместе с висевшими рядом расческой и щеткой для волос предназначалось для всех постояльцев. Филипп кое-как завершил свой туалет с помощью носового платка и, отказавшись от гостеприимного приглашения хозяина пропустить что-нибудь, вышел в ожидании завтрака на свежий воздух. Взору его открылся пейзаж суровый и отнюдь не живописный. Прямо перед ним, на высоту примерно 800 футов, поднимался горный склон, часть поросшей густым лесом гряды, тянувшейся непрерывной цепью вдоль реки. Позади гостиницы, по другую сторону шумливого потока, протянулась еще одна такая же приплюснутая, поросшая лесом горная гряда. Поселок стоял здесь, по-видимому, довольно давно. Домики его успели прийти в ветхость, да и водокачка, появившаяся сравнительно недавно, вместе с железной дорогой, ничуть не украсила или он, а скорее подчеркнула его грязный и запущенный вид. Каждый раз, когда поезда останавливались, чтобы набрать воды, П. Дюзингеймер становился в дверях своего малопривлекательного заведения, поджидая гостей но пассажиры редко пользовались его услугами, зато охотно отпускали по его адресу шутки. Ему, наверное, не меньше тысячи раз пришлось выслушать реплику «Был или он?», за которой обычно следовало «Эй и Ней, а где старик Анхис?». Сначала он отвечал «Стесь такой старик не шефет». Но выведенный из терпения бесконечным повторением непонятной ему шутки перешел на лаконичное. «Идите к шорту!» Громыхающий раскатистый звук гонга отвлек Филиппа от созерцания иллеонских красот. Звон и грохот нарастали до тех пор, пока не переполнили гостиницу и не вырвались наружу через парадную дверь, дабы оповестить весь мир о том, что завтрак подан. Во всю длину узкой и низкой столовой протянулся столь же узкий стол, покрытый скатертью. Судя по виду скатерти, она уже отслужила гостям не меньший срок, чем полотенце в баре. На столе была расставлена обычная посуда, тяжеловесные фаянсовые тарелки с выщербленными краями, облупившиеся и заржавленные никелированные сутки, сахарницы с торчащими из них цинковыми ложками, неаппетитные тарелки с маслом. Прямо на скатерти высились горки желтых сухарей. Трактирщик сам подавал кушанье, и Филиппу понравилось, что в столовой он держался иначе, чем в баре. В баре он был просто услужливым хозяином, а в столовой, стоя за спиной у гостей, разговаривал с ними покровительственно, даже повелительно. Он таким резким тоном спросил у Филиппа, пивштекс или печенка? Пивштекс или печенка? Что тот растерялся и не смог ничего выбрать. Попробовав зеленую бурду, которую здесь выдавали за кофе, он попросил стакан молока, который и составил его завтрак, если не считать нескольких галет завезенных в Илеон, по-видимому, задолго до изобретения железного коня и успевших выдержать десятилетнюю осаду регулярных войск, гостей как греческого, так и всякого другого происхождения. Участок, который Филипп приехал обследовать, начинался по меньшей мере в пяти милях от Элеона. Одним углом он выходил к железной дороге, в основном то были 8 или 10 тысяч акров нетронутой холмистой целины, очень похожей на ту, которую Филипп видел у станции. Прежде всего, Филипп подрядил трех лесорубов, и с их помощью была срублена хижина и расчищена площадка вокруг нее. После этого Филипп принялся за съемку, нанося свои наблюдения на карту местности отмечая лесные массивы строевого леса, детали рельефа и некоторые геологические признаки, указывающие на наличие угля. Илеонский трактирщик пытался уговорить его воспользоваться услугами местного рудознатца, который мог пройти по всему участку с палочкой в руках и безошибочно определить, есть ли в нем уголь и даже точно указать направление пластов. Филипп предпочел довериться тем данным, которые мог извлечь из съемки местности и собственных геологических познаний. Целый месяц он усердно изучал участок и делал расчеты. Наконец он пришел к выводу, что сквозь гору в миле от железной дороги проходит мощный угольный пласт, и что лучше всего заложить горизонтальную штольню как раз на середине склона. Получив согласие мистера Болтона, Филипп без промедления перенес свой лагерь на гору, успел до первого снега возвести несколько временных построек и таким образом подготовился к горным работам, которые должны были начаться весной. Правда, выхода угля в том месте не было, и жители Илиона уверяли его, что с таким же успехом он может пытаться извлечь оттуда пласты жевательного табака. Но Филипп твердо верил в то, что природа веками действовала по одним и тем же геологическим законам, и что именно в этом месте он найдет такие же богатые залежи угля, какие послужили источником процветания компании «Голденбрайер».